Глава 4. Нет, ахнула я. Что вы? Молчать, оборвала меня мисс Фокс и ударила кулаком по столу с такой силой, что подскочили стоявшие на нём канцелярские принадлежности. Нам необходимо занять место Скарлетт, и, по счастью, у нас есть для этого ты. Мы не допустим, чтобы доброе имя Руквудской школы оказалось запятнанным из-за какого-то неблагополучного стечения обстоятельств. Опоздание Скарлетт к началу учебного года мы объяснили гриппом, от которого ты, Скарлетт. Она подчеркнула последнее слово, благополучно поправилась. Я чувствовала холодок под сердцем. Голова моя стала невесомой. Комната медленно поплыла перед глазами. До чего же мне хотелось верить в то, что всё это всего лишь кошмар, который вот-вот отступит, и я проснусь в своей маленькой спаленке у тётушки Фэбы. Но попыталась возразить я: вы же не приняли меня в вашу школу. Вступительный экзамен прошла только Скарлет, но не я. Знали бы вы, как я всегда винила себя за то, что не смогла тогда подготовиться как следует к этому проклятому экзамену. Это не имеет никакого значения. Деньги за обучение уже перечислены, и для общего блага ты займёшь место твоей сестры. С этой минуты ты, Скарлет, Ivy, может быть, и не выдержала вступительный экзамен, но ты его успешно прошла, ясно? Мне хотелось сорваться на крик, взбунтоваться, высказать мисс Фокс всё, что я о ней думаю. Но сил и смелости у меня хватило лишь на то, чтобы чуть слышно спросить дрожащими от страха губами: "Но почему я должна это делать?" Мисс Фокс подняла вверх свой палец, приказывая мне замолчать. Ноготь у нее на пальце был длинным и острым. «А вот это тебя не касается. Мы, взрослые, сами во всем разберемся. Ты же не хочешь, чтобы из-за тебя начались неприятности у других учениц?» Она откинулась на спинку кресла и принялась смотреть куда-то в сторону. «А мой отец, он знает об этом, мисс?» У меня еще оставалась надежда на то, что раз уж в этой школе всех водят за нос, Так может быть, они и моего отца обманули вместе со всеми. Но мои надежды рухнули в ту же секунду, когда мисс Фокс ответила не моргнув глазом. Разумеется, он знает. И мы на всё получили его разрешение. Он-то понимает, в отличие от некоторых, что и как следует сделать. А теперь пара слов о распорядке дня в нашей школе. Завтрак в 7:30. Она остукнула по столу кончиком перьевой ручки. и продолжила ровным, безжизненным голосом, словно читая написанный на невидимой доске текст. Уроки начинаются в 9. Стук. Кабинет сестры хозяйки находится в конце вашего коридора. Стук. По коридору без дела не слоняться. Стук. Свет выключается в 9 вечера. Стук. Стук. Мне бы слушать внимательно школьные правила. но мое внимание отвлекали стоявшие на столе мисс Фокс предметы. Лампа, телефон, чернильный набор, пресс-папье из слоновой кости, чековая книжка, маленькая позолоченная коробочка-аптечка для таблеток и... вот ужас-то! Еще одно собачье чучело. На этот раз маленькая чихуахуа, в пасть которой были вставлены карандаши и ручки. Не отвлекайся. «Да, мисс Фокс», — испуганно вздрогнула я. «Вот, возьми», — картинно вздохнула она, протягивая мне лист бумаги с напечатанным на нём планом школьного здания и ещё один лист с расписанием занятий. «И не забывай, отныне ты Скарлетт. Айви больше не существует, понятно?» С этими словами мисс Фокс поднялась на ноги и жестом приказала мне следовать за ней. Это производит сильное впечатление, когда говорят, что тебя больше не существует. После этого я даже не сразу смогла встать с кресла. Ноги дрожали. Но я всё же поднялась, чувствуя себя одной из печальных собачек, что висели на стенах кабинета Мисс Фокс. Чувствуя спиной взгляды их пустых, застывших глаз, я вышла из кабинета, оставив за его дверью девушку по имени Айви Грей. Я долго тащилась вслед за Мисс Фокс по коридорам. Потом из ней поднялись по тёмной, вызывающей клаустрофобию лестнице на второй этаж. Здесь вдоль коридора тянулся ряд одинаковых зелёных дверей, с прибитыми на них цифрами. Мы остановились перед дверью с номером 13. Разумеется, 13, ведь это же любимое число Скарлетт. Она всегда смеялась над любыми суевериями и не верила в дурные приметы. Мисс Фукс отперла дверь, спрятала ключ с прикреплённой к нему биркой в один из бесчисленных карманов своего платья и ушла, бросив мне на прощание одно лишь слово: "Переоденьтесь". Я толкнула дверь, которая медленно повернулась на своих петлях, и с дрожью заглянула внутрь. Открывшееся моим глазам комната очень напоминала нашу с сестрой спальню в родительском доме. С двумя железными стоящими у противоположных стен кроватями. Я мысленно увидела Скарлетт, как она бросается к своей кровати и начинает скакать на матрасе и стёргивать простыни. Почему она их стёргивала? Да потому что слишком туго натянутые простыни напоминали ей саркофаг, как она всегда говорила. А потом она откинет в сторону свалившиеся ей на лоб тёмные локоны и скажет: "Чтобы я не торчала на месте, как пень с глазами, и заносила вещи. Я посмотрела себе под ноги. Вещи. Всего-то одна сумка с обвисшими боками. Тряхнув головой, я подняла сумку и прошла в комнату. Теперь необходимо успокоиться, сосредоточиться и постараться прогнать из головы призрак Скарлетт. «Устраивайся, начни раскладывать свои вещи», мысленно приказала я себе. «И не забывай при этом глубоко дышать». Я не раздумывая двинулась с кровати слева от двери, но на полпути остановилась, вспомнив о том, что мы с сестрой зеркальные двойники. А это означает, что если я подсознательно выбрала кровать слева, то Скарлетт не раздумывая свернула бы направо. Я понятия не имела, способен ли кто-нибудь посторонний улавливать такие тонкости в поведении зеркальных двойников. Но на всякий случай Подошла к той кровати, что стояла справа от двери. Поставила рядом с ней сумку и огляделась вокруг. В комнате с чисто побелёнными стенами стоял большой дубовый гардероб, хилый на вид комод и туалетный столик с пожелтевшим и облупившимся от времени зеркалом, в котором я поймала своё отражение. У нас со Скарлетт были одинаковые тёмные волосы, одинаковая бледная кожа, Одинаковы, мелкие, их ещё называют кукольными черты лица. Только вот выражения лиц у нас с сестрой были разные. Скарлетт всегда казалась хорошенькой и весёлой. Я же мрачный и словно потерянный. Скарлетт, прошептала я, делая шаг вперёд и протягивая руку к зеркалу. В своё время мы с Оскарлет придумали одну игру. вставали по разные стороны больших окон на нижнем этаже нашего дома и начинали повторять движения друг друга, изображая отражения в зеркале. Разумеется, я чаще всего повторяла движения своей сестры не в попад или с запозданием, и Скарлетт каждый раз хохотала надо мной до упада. Разумеется, я на нее не обижалась, смеялась вместе с ней. Ну а сейчас, когда я подняла руку, отражение в зеркале повторило мой жест, в точности и без задержки. И моё сердце защемило от боли. В углу комнаты обнаружился умывальник с раковиной, большим фарфоровым кувшином для воды и разложенными рядом с ним белыми вафельными полотенцами. Хотя в прошлом году эту комнату занимала моя сестра, сейчас в ней не обнаруживалось ни малейших следов присутствия Скарлетт. Я задумалась над тем, Как здесь распорядились вещами Скарлетт? Если их нет в комнате, то где они? Куда делась её одежда, её книги и, может быть, её дневник? Когда мы были маленькими, Скарлетт всегда показывала мне свой дневник, даже разрешала иногда написать в нём что-нибудь. Каждый год у сестры появлялся новый блокнот для дневника. На его страницах Скарлетт часто рисовала меня и себе. Мы были сёстрами, которые жили в пряничном домике со злой мачехой. Когда мы стали постарше, Скарлетт перестала рисовать в дневнике картинки, чаще начала скрывать от меня свои записи и даже прятать дневник. Нет, я нисколько не обижалась на сестру. Чем Скарлетт хотела поделиться со мной, она и так делилась. А если у неё появлялись мысли, которые она хотела оставить при себе, то я и сама их знать не желала. Так что же могло случиться? с драгоценным дневником Скарлетт. Скорее всего, я его могла выбросить на помойку или в печь горничная, убиравшая комнату после смерти Скарлетт. От этой мысли мне стало нехорошо, однако у меня оставалась еще надежда, слабенькая, конечно, что Скарлетт сумела спрятать свой дневник так хорошо, что его до сих пор никто не нашел. И если только дневник, единственное, что осталось от моей сестры, все еще здесь, Я непременно должна найти его, чего бы мне это ни стоило. «Так, с чего бы начать?» — задумалась я и сразу же решила. Гардероб. Гардеробы и шкафы всегда были местом, где Скарлетт больше всего любила прятать свои вещи. Я поспешила к гардеробу, распахнула дверцы этого дубового гиганта и едва не задохнулась от накатившего на меня запаха нафталина, с помощью которого здесь боролись с молью. В гардеробе обнаружилась единственная вешалка с аккуратно расправленной на ней школьной формой. Белая блузка с длинными рукавами, чёрная плиссированная юбка, фиолетово-белый полосатый галстук с гербом Рукпутской школы на кончике и фиолетово-белые в тон галстуку гольфы. Я сняла форму, приложила к себе, в точности мой размер. Это была школьная форма Скарлетт. Какое-то время я неподвижно стояла с этой формой в руках, испытывая странное чувство, которое невозможно описать словами. Да, это была форма Скарлетт, но с другой стороны, это всего лишь одежда, верно? А одежда и мы с сестрой всю жизнь то и дело менялись. Так в чём же дело? Но теперь всё было сложнее. Запутаннее. Ведь я теперь заняла место Скарлетт, а значит, это моя форма, а не её. У меня было ощущение, что присвоив школьную форму сестры, я тем самым предаю её. Или я просто снова придумываю себе что-то совершенно ненужное? Не знаю. Чувствовала я себя ужасно. Аккуратно положив форму на свободную кровать, я продолжила поиски дневника. Пол гардероба был услан старыми газетами. Я приподняла пожелтевшие листы, морща нос от поднявшейся в воздух пыли. Ничего. Привстав на носки, я заглянула на верхнюю полку гардероба. Там тоже было пусто, если не считать толстого слоя пыли. Я повесила на место школьную форму, так и не решив для себя, чья же она на самом деле. Закрыла гардероб и перешла к комоду. Осмотрела один за другим все ящики, но все они оказались пустыми. Не было в них ни только дневника, но и вообще каких-то вещей, оставшихся от Скарлетт. Для школы ее вещи были мусором, для меня же — единственной памятью, причем не только о сестре, но и о нашей с ней матери. После смерти мамы мне, как вы помните, досталась на память ее нитка жемчуга, а скарлет — щетка для волос с серебряной ручкой, на которой были выгравированы мамины инициалы э — Э-Г. Ну и где все это может быть? Я постилась на четвренки и заглянула под кровать. Но под ней ничего не было, кроме потёртого ковра, которым был покрыт пол спальни. Я подёргла ковёр, чтобы проверить, не спрятано ли что-нибудь под ним. Но ковёр был туго натянут, и под ним тоже ничего не было. Я чувствовала, что ещё немного, и я разревусь. Я поднялась с пола, добрела до своей кровати и рухнула на неё. Дневник. Скарлетт могла спрятать его в каком-нибудь другом месте. А скорее всего, её дневник давно уже нашли и уничтожили вместе с остальными вещами моей сестры. И тут. Погодите, погодите. Я вдруг почувствовала под своей спиной нечто твёрдое в матрасе. Твёрдое и с острыми углами. Я осторожно перевернулась на живот, провела рукой по матрасу. Неужели это правда? Неужели это мне не почудилось в отчаянии? Нет, не почудилось. Внутри матраса совершенно точно что-то было. Я вскочила, подбежала к двери, осторожно выглянула в коридор. Никого. Тихо и пусто. Господи, только бы мисс Фокс не пришло в голову вернуться сюда. Я стёрнула с кровати тонкое серое одеяло, простыни и, не задумываясь, швырнула их прямо на пол. провела рукой по обнажившемуся матрасу. Да, вот он. Этот твёрдый предмет. Теперь нужно понять, как до него добраться. Сверху этого не сделать. Я легла спиной на пол, подлезла под кровать. Теперь я видела над своей головой металлические перекладины кровати. С них летела пыль, от которой мне-то и дело, хотелось чихнуть. А затем я увидела в матрасе прорезь. длинную узкую прорезь, сделанную по всей видимости острым ножом. По размеру, прорезь была самой что ни на есть подходящей, чтобы засунуть в неё дневник. Я просунула руку внутрь матраса, и мне на лицо сразу же посыпались перья, комочки ваты, волоски, соринки и прочая щекочущая дрянь. Но я терпела, не сдавалась, и мои труды не пропали даром. Кончиками пальцев и я нащупала предмет, который искала. Он был небольшим, прямоугольным, твердым и сверху обтянутым чем-то вроде потертой кожи. Мое сердце бешено забилось в груди, и теперь мне уже стало совершенно наплевать и на пыль, и на мелкий мусор. Наконец я вытащила найденный предмет, крепко ухватив его за уголок. Это оказался блокнот в кожаном переплете. с застёжкой и лепестком на металлической кнопке. «Дневник Скарлетт!» «Да, это был он!» И я крепко прижала его к груди. Они его не нашли. Драгоценная частичка моей сестры дождалась таки меня. Я выползла из-под кровати и, как смогла, стряхнула с себя пыль и мусор. Затем села на кровати, прислонившись спиной к её холодной спинке, и уже спокойно, внимательно рассмотрела, попавшее мне в руки сокровище. Обложка дневника оказалась коричневой, блестящей, с аккуратно вырезанными на ней крупными буквами СГ. Было заметно, что из дневника вырвана часть листов, но к счастью, далеко не все. Затаив дыхание, я отстегнула застёжку и открыла первую страницу, на которой было написано: Айви. Я молюсь о том, чтобы эти строки читала именно ты, и никто другой. И если это так, то как я полагаю, ты теперь новая я.